Глава 6. Как рассказать тебе, сестра, о той тяжести, что сдавило мне сердце? Утро моего отъезда выдалось пасмурным и тихим. Близился конец десятого месяца, когда пожелтевшие листья начинают мягко падать на землю, а бамбук дрожит в морозном воздухе на восходе и закате солнца, Я бродила по дворам, задерживаясь в тех местах, которые больше всего любила. Мне хотелось воскресить и запечатлеть в памяти их красоту. Я остановилась возле пруда, слушая, как легкий ветерок шелестит сухими коробочками и листьями лотоса. Затем целый час просидела в третьем дворе под узловатыми ветвями можжевельника, который вот уже три столетия растет в каменистом саду. Я сорвала ветку вечно зелёной нандины во дворе у главных ворот и полюбовалась ярко-красными ягодами на фоне темно-зеленых листьев. Наконец, чтобы взять с собой напоминание о красоте здешних двориков, я выбрала восемь горшков с хризантемами. В эту пору они находились на пике совершенства. И я решила, что красные, золотые и бледно-лиловые оттенки — Немного скрасят наготу нового дома. И так я вернулась к мужу. Когда я вошла в маленькую прихожую, его не было дома. Служанка сообщила, что хозяина вызвали на рассвете по срочному делу, и она не знает куда. Я тщательно расставила хризантемы в гостиной, надеясь добиться наилучшего эффекта и удивить мужа. Однако, несмотря на все старания, результат меня разочаровал. В старом саду... На фоне резных черных дверей цветы блистали великолепием. Здесь же, среди беленых стены желтой краски, их красота поблекла и приобрела налет искусственности. Увы, так было и со мной. Я надела нефритово-зеленые атласные брюки и черный бархатный жакет без рукавов. Я украсила волосы нефритом иониксом, а в уши вставила нефритовые серьги. На ногах у меня были туфли из черного бархата, искусно расшитые мелким золотым бисером. Я научилась у Ламеи, четвертой жены отца, добиваться соблазнительной белизны щек, наносить капельку киноваре на нижнюю губу и умащивать ладони. Словом, в тот первый вечер после возвращения я не жалела усилий, чтобы понравиться мужу. Одевшись, я села ждать, когда с порога донесется звук его шагов. Если бы я могла отдернуть алую занавеску и предстать пред ним в приглушенном свете старинной китайской комнаты. Возможно, мое намерение увенчалось бы успехом, однако мне предстояло на нетвердых ногах спуститься по скрипучей лестнице и встретиться с ним в гостиной. Там ничто не могло мне помочь. Я была всего лишь милой безделушкой. Совсем как хоризонтемы. Муж пришел домой поздно и выглядел очень уставшим. К тому времени моя собственная свежесть увяла, и хотя он поздоровался со мной достаточно любезно, его взгляд тут же скользнул мимо. Он попросил служанку поторопиться с ужином, потому что весь день провел с больным и с самого утра ничего не ел. Мы ужинали в молчании. Едва сдерживая слезы, я с трудом глотала пищу, а муж, торопливо покончив со своим рисом, хмурился над чашкой чая и время от времени вздыхал. Наконец он устало поднялся. Пойдем в гостиную». Когда мы сели, он рассеянно спросил меня о родителях, однако было заметно, что ответы ему не интересны. В конце концов, я оставила попытки увлечь его разговором. Сперва он даже не заметил моего молчания, затем встрепенулся и сказал уже ласковее. «Пожалуйста, не обращай на меня внимания. Я искренне рад, что ты вернулась. Просто сегодня я целый день боролся с суевериями и откровенной глупостью и потерпел поражение. Не могу думать ни о чем другом и спрашиваю себя, сделал ли я все, что в моих силах, все ли доводы использовал, чтобы спасти человеческую жизнь». Чем больше я об этом размышляю, тем больше убеждаюсь, что сделал все возможное, тем не менее проиграл. Помнишь семейство Юй? Они живут возле барабанной башни. Их вторая жена сегодня пыталась повеситься. Видимо, больше не смогла выносить ехидный язык свекрови. Они послали за мной, заметь, я мог ее спасти». «Женщину обнаружили через считанные мгновения после того, как затянулась веревка. Я быстро подготовил все необходимое, но тут явился их престарелый дядюшка, торговец вином. Старый господин Юй, как ты помнишь, умер и теперь виноторговец глава семьи. Он влетел взбешенный, потребовал применить традиционные средства». Отправила за священниками, чтобы те били в гонкой призвали душу женщины обратно. А собравшиеся родственники опустили бездыханную девушку. Бедняжки не было еще и двадцати на пол. И поставили на колени, после чего заткнули ей нос и рот ватой и обвязали лицо тканью. Но ведь неуверенно начала я. «Таков обычай. Так всегда поступают. Часть души уже вырвалась наружу, и чтобы удержать оставшуюся, необходимо заткнуть отверстие». Мой муж, в волнении, ходивший по комнате, резко остановился и, сжав губы сердито, посмотрел на меня. Я слышала его учащенное дыхание. «Что?» — воскликнул он. «И ты туда же!» — отпрянув, я испуганно прошептала. «Она умерла? А ты не умерла бы, если бы тебя долгое время держали вот так!» С этими словами он обхватил мои запястья одной рукой и силой прижал к лицу платок, закрыв нос и рот. Я высвободилась и сорвала ткань. Муж рассмеялся грубым, как собачий лай смехом, и сел, обхватив голову руками. Воцарилась до боли гнетущая тишина. Хризантемы, которые я с такой тщательностью расставила в комнате, остались незамеченными. Я в легком испуге смотрела на мужа. Возможно, он все-таки прав. Тем вечером я с грустью убрала нефритовое украшение в серебряную шкатулку и сняла атласные одежды. Я начала понимать все, чему меня учили, неправильно. Мой супруг не из тех, для кого женщина является таким же чувственным раздражителем, как запах цветка или трубка с опиумом. Ему недостаточно внешнего изящества и красоты. Я должна научиться доставлять ему удовольствие другими способами. В памяти всплыли мамины слова, произнесенные усталым голосом. Времена изменились. Несмотря ни на что, я по-прежнему не решалась разбинтовать ноги. Мне помогла госпожа Лю, жена одного из учителей в новой иностранной школе. Я слышала, как муж называет господина Лю другом. На утро после моего приезда госпожа Лю прислала записку, в которой спрашивала позволение нанести мне визит на следующий день. Я тщательно подготовилась к встрече первой гости и велела служанке купить шесть видов лепешек, арбузные семечки, кунжутные вафли и лучший чай, собранный до наступления сезона дождей. Я облачилась в атлас персикового цвета и надела жемчужные серьги. В глубине души мне было стыдно за свой дом. Я боялась, что гостья сочтёт его уродливым и безвкусным, поэтому надеялась в отсутствие мужа расставить стол и кресло более торжественно, чтобы таким образом обозначить самое почетное место. Увы, на сей раз он остался дома». Когда я, слегка нервничая, вошла в гостиную, он поднял глаза от книги и улыбнулся. Я планировала встать с кресла при появлении гостей и с поклоном проводить ее к лучшему месту. Теперь же, в присутствии мужа, у меня не было возможности переставить мебель. Когда в дверь позвонили... Он сам пошел открывать. Я принялась в отчаянии заламывать руки, не зная, как поступить. Затем послышался веселый голос, и я украдкой выглянула в хол. Глазам предстала странная картина. Мой супруг держал гостью за руку, забавным образом тряся ее вверх-вниз. Однако стоило мне взглянуть на его лицо, как изумление, и все мысли о гости разом улетучились. Он словно обрел в ней друга». «О, муж мой, почему твое лицо никогда не принимало такого выражения для меня, твоей жены? Ах, будь ты рядом, сестра, то научила бы меня, что делать, но я была одна, без друзей. Мне оставалось только терзаться мыслями о том, чего мне не хватает, чтобы доставить удовольствие мужу». На протяжении всего визита я внимательно рассматривала гостю. Красотой или даже миловидностью она не отличалась. Лицо у нее было широкое и красное, хотя и лучилось добродушием, а глаза, вокруг которых собирались веселые морщинки, круглые и блестящие, словно стеклянные бусины. На ней был жакет из простой серой ткани, черная шелковая юбка без цветочного узора и туфли по мужской моде. Тем не менее, ее голос звучал приятно, Говорила она быстро и уверенно, и много смеялась. Пока я сидела с опущенной головой и слушала, гости и мой муж то и дело перебрасывались иностранными словами, обсуждая вещи, в которых я ничего не смыслю. И от меня не ускользнуло выражение удовольствия на лице супруга. В тот вечер я молча сидела с ним после ужина, мысленно возвращаясь к воспоминанию о его лице». Никогда раньше я не видела, чтобы муж говорил с таким жаром, с таким воодушевлением. Слова лились из него потоком, он не умолкал ни на минуту и оставался в комнате на протяжении всего визита госпожи Лю, как будто наше гостья была мужчиной. Наконец я встала и подошла к нему. «Что?» — спросил он, поднимая глаза от книги. «Расскажите мне о даме» которая сегодня приходила. Он откинулся на спинку кресла и задумчиво посмотрел на меня. Что о ней рассказать? Она окончила крупный западный колледж для женщин под названием «Вассар». Мна и интересно, как подобает женщине. Кроме того, у нее трое прекрасных сыновей, смущенные, ухоженные, воспитанные мальчики. Любо дорого посмотреть. О, как я ее ненавижу. Ненавижу. Что мне делать? «Неужели его трогает лишь одно? Она ведь даже некрасива!» «Вы считаете ее красивой?» — прошептала я. «В общем, да», — решительно ответил он. «Она сильная, здравомыслящая женщина и ходит на здоровых и крепких ногах». Он замолчал, глядя в пустоту. «Для женщины есть только один путь. В отчаянии думала я, вспоминая мамины слова. Ты должна...» Угодить своему мужу. Он сидел с задумчивым выражением лица. Чем были заняты его мысли, мне неведомо. Я знала только, что думает он не обо мне. Не об атласе персикового цвета, не о жемчуге у меня в ушах, не об искусной укладке черных блестящих волос. ведь я стояла так близко к нему. Хватило бы малейшего движения, чтобы соединить наши руки». Тогда я склонила голову еще ниже и вручила себя ему, отрекаясь от прошлого. «Я готова снять бинты, если вы научите меня, как...»